Глава 17. Отягощенный злом. «Ты видишь?» — один из волков пихнул другого локтем. «Видишь, что у него на лице? Он как мы!» «Виж, прорычал его друг. «Плевать на него!» «Отставить разговоры!» — гаркнул еще один. «Слышите, менты едут, смываемся!» С улицы действительно доносился протяжный звук полицейской сирены. «А где забывчивые из команды Бейтикса?» «Где сам Бейтикс?» «Они что, дадут грабителям смыться?» «Сильно сомневаюсь». Тем временем пятеро масок, раскидывая мебель, бросились к выходу. Один, пробегая мимо меня, задержался, окинув взглядом из прорезей. «У тебя тоже есть сила?» С неприкрытым любопытством поинтересовался он. «А ты с кем? Как ее используешь?» «Сивый, бегом!» Рявкнул один из его подельников, и мой визави, зачем-то толкнув меня на банкомат, рванул за ними. «А что с этим?» — донесся до меня голос Сивова. «Некогда!» — прорычал кто-то из других волков. «Сейчас повяжут, бегом!» «Почему так быстро?» А это уже третий. Похоже, это ограбление пошло не по плану. В моей голове судорожно проносились мысли, как теперь вылезать из этой каши, когда неожиданно все люди повскакивали со своих мест и, возбужденно гомоня, ринулись к выходу. Судя по всему, внезапное бегство бандитов сподвигло их на типичное желание человека в стрессовой ситуации. Тоже бежать, причем сломя голову. Лишь бы спастись, лишь бы оказаться подальше от этого чертова места. Я бросился за толпой, тихо радуясь, что обстоятельства пока складываются в нашу Сакико пользу. Если бы сейчас в отделение ворвались спецназовцы, то мы потеряли бы драгоценные минуты. А так я сейчас выбегу вместе с паникующими людьми на улицу, там уже полицейские наверняка сцапали волков. И, конечно же, рядом по-любому должен быть Бейтикс, ведь преступники и вправду оказались масками, а мы с японкой попробуем выяснить, что их связывает. Я оказался зажат между жирным мужиком в засаленной куртке и симпатичной женщиной лет сорока. Выход оказался не рассчитан на такое количество людей, стремящихся одновременно покинуть помещение, и началась свалка. Я принялся ввинчиваться в толпу, неотвратимо двигаясь к распахнутой двери, и вскоре заполошенно вдыхал полной грудью морозный воздух. К банку как раз подлетали машины полиции, пожарные, скорые, МЧС и еще несколько серых фургонов без опознавательных знаков. Толпа с визгами и криками разбегалась в стороны. Из КамАЗа на больших колесах спрыгнули бойцы в полной экипировке и с оружием на изготовку, побежали в раскрытую дверь, скрылись в отделении. Сверху баражировал вертолет. Часть толпы остановилась, люди на ходу вытаскивали телефоны, и те, кто еще совсем недавно бился в испуганной истерике и напоминал трусливого зайца, снимали происходящее на видео. Как сказано в одном мюзикле, таков наш век, он нас таким сделал. Я поискал глазами наш белый Киа, рванул к нему, распахнул дверцу и прыгнул на сиденье. И только я собрался рассказать, что увидел, как Акика, вбивая воздух мне обратно в горло, вдавила педаль в пол и машина буквально бросила вперед. «Ты их видела?» — уже все поняв, спросил я. «И Бейтикса тоже», — кивнула девушка. «Он едет за ними». Нарушив не меньше десятка правил, подрезав несколько машин, Айкика вывела машину на широкую улицу, и где-то в сотни метров я увидел черный воронок, явно догоняющий какую-то другую машину. Это был старый фургон, то ли «Газель», то ли «Форд Транзит», наверняка перебитый и планировавшийся к использованию всего один раз. Не знаю, как Бейтиксу удалось отвести глаза прибывшим к месту ограбления полицейским, но сейчас они явно были заняты разгромленным отделением банка, а за нами не ехала ни одной машины с проблесковыми маячками и громкой сиреной. Значит, наш чумной доктор почему-то не хочет, чтобы в его намечающийся разговор с волками кто-то вмешался. Интересно, почему? Потому что он сам хочет с ними разобраться или же прикрывает своих подельников. «Прыщи Мольера. Если бы знать, кем был тот рыжебородый, сейчас было бы гораздо проще понять, что же творится. А еще, как правильно действовать дальше нам?» Акика была довольно неплохим водителем, но бешеная гонка по малознакомым улицам давалась девушке заметным трудом. «Пришлось мне переквалифицироваться из напуганного пассажиров штурмана и подсказывать ей направление». Впереди по-прежнему маячила погоня, распугивая обывателей, и нам стоило больших усилий держаться в кельваторе, не привлекая внимания дорожной полиции. А еще мы уже несколько раз чудом не попали в аварию. «Куда они?» — спросила девушка, не отрывая взгляда от преследуемых нами машин. «Судя по всему, на окружную», — предположил я. «Или хотят удрать по трассе, что на их машине маловероятно, или попытаются скрыться в лесу». Зелёный массив вокруг нашего города был действительно огромный, а местами и непролазный, скрывающий в себе целую россыпь тайных мест. Помню, когда Сашка получил права и сразу же купил себе старые «Жигули», мы частенько катались по вечерам в городе и окрестностях. Друг получал практические навыки, а мы с Лариской весело проводили время за болтовнёй и моральной поддержкой Сашки. И вот помню, мы как-то свернули на неприметную грунтовку, проехались по ней метров двести, А она вдруг взяла и одномоментно расширилась до размеров проспекта. И главное, никого, мы одни, только широченная грунтовка и стены деревьев по обеим ее сторонам. Мы поняли, что заехали не туда, лишь в тот момент, когда впереди показался высокий забор с колючей проволокой и вышками по периметру. С одной панам вдруг ударил сноп яркого света, и Сашка, чертыхнувшись, юзом развернул старенький жигуленок на 180 градусов. Я тогда обернулся, вглядываясь в удаляющуюся военную базу с одинокой пожарной машиной у ворот, и вдруг понял, что мы сейчас были на волоске от неприятностей. В ту сторону мы потом больше не ездили. А эти бандиты, если они хорошо знают двери окрестности, наверняка действительно рвутся сейчас в густые леса. Там можно бросить машину и бежать по бурелому пешком, запутывая преследователей, или дать бой. Последняя мысль заставила меня покрыться липким потом. Схватка бандитов и полицейских — это всегда нечто опасное. А когда речь идет в обоих случаях о масках из другого мира, ситуация и вовсе рискует превратиться в локальный апокалипсис. «Давай туда!» — крикнул я, заметив, что фургон с волками резко вылетел с трассы на лесную дорогу. «А я знаю еще один путь, которым мы сейчас и воспользуемся, чтобы не привлекать внимания». Воронок Бейтикса как раз нырнул следом за бандитами, и обе машины скрылись под сенью вековых сосен. «Теперь направо!» — скомандовал я, и Акика едва удержала Киа, который бросила на кочках, аж подвеска застонала. Прошло время, и покатушки с друзьями сослужили хорошую службу. Я очень хорошо ориентировался в тех местах, где мы сейчас прыгали по колдобинам и торчащим из-под земли корням. «Волки, с гонящимся за ними Бейтиксом, нас не видят, зато они у нас в боковой видимости. Мчатся по параллельной дороге, более известной и потому более разбитой. Или уже не мчатся». «Тормози!» — с небольшим запозданием крикнул я, но девушка оказалась внимательнее и проворней. Японка остановила машину, и мы, выскочив из нее и пригнувшись, побежали между деревьями. Туда, где на очередной яме у фургона волков взорвалось колесо, и он ушел с силой врезавшись в толстую сосну. Воронок ФСБ притормозил рядом, подняв тучу снежной пыли, и теперь, хлопая дверями, наружу выбирались люди. Одного из них я узнал. Разумеется, это был сам Бейтикс, худощавый, высокий, с поднятым воротом черного пальто и в старомодной шляпе, столь неуместной в зимнем лесу. Вместе с ним на снегу топтались еще трое. На этот раз главный чекист явно перестраховался. Вот только отсюда, конечно, не видно, какие на его помощниках маски. «Выходить по одному!» — раздался спокойный голос чумного доктора. «И без фокусов. Вы уже заражены, и ваша жизнь теперь будет зависеть только от того, как быстро и четко вы будете выполнять мои приказы». «Неплохо», — оценил я. «Биетиксу, если он, конечно же, не блефует, не обязательно видеть цель. Ему достаточно знать, где она находится, чтобы поразить». «Следующим шагом будет барелиоз, а потом чума». Еще более буднично, словно даже скучая, добавил тем временем главный чекист, а меня продрало морозом аж до самых костей. «Надеюсь, вы не представляете, каково это...» Понимать, что зараза пожирает тебя живьем и не иметь возможности пошевелить даже пальцем. Не представляете, потому что так ваши ощущения будут гораздо неожиданнее и ярче. Судя по спокойному лицу Акика, замерший слева от меня, все, что сказал Бейтикс, было правдой. И про заразу на расстоянии, и про то, что ждет незадачливых бандитов, если те не будут сотрудничать. Что ж... «Если раньше я думал, что слухи о маске чумного доктора немного преувеличены, то сейчас...» «Сейчас мне просто страшно от того, что я могу оказаться следующим. Или нет?» «Ведь если Бейтикс сейчас вяжет волков, то они точно не заодно, и, возможно, тот Рыжебороды был на самом деле преступником, заслужившим свою участь. Хотя кто может заслужить подобное?» Я моргнул, смахивая с век капли пота, и только в этот момент осознал, что все это время Бейтикс был в активированном образе. Полным, еще и с фоном. Деревья вокруг словно бы почернели, блестя мокрыми гнилыми ветками, а рядом бродили двойники этого страшного человека. Чуть меньше ростом, сгорбленные, полупрозрачные, но в таких же пальто, шляпах и масках с длинными птичьими клювами. А еще фон чумного доктора оказался со звуком, На уши внезапно стало давить за унывное хоровое пение, напомнившее старые фильмы о средневековье зачумленными городами. Сейчас еще стонов больных не хватает для полной картины. «Ты видишь?» Кажется, даже Акика проняло, и в ее голосе появились нотки страха. «Вижу», — кивнул я, — «и слышу». «Это сколько же у него маска?» «Двадцать процентов, двадцать пять больше». Девушка не ответила. Да я и не ждал от нее даже предположений. Скорее, это были мысли вслух. Мы продолжили наблюдать, затаив дыхание. Трое спутников Бейтикса стояли без движения, молча ожидая приказов своего командира. «Ты кто?» — сдавленным голосом спросил кто-то из волков, выбравшийся из покорежного фургона. «И у тебя тоже сила? Нас много! Скажи!» Остальные четверо осторожно держались позади. Их лица теперь не были скрыты шапочками с прорезями, и я даже при плохом освещении мог рассмотреть обычные черты мужчин чуть за сорок или около пятидесяти. «Тайное становится явным!» Железным голосом произнес Бейтикс, явно воплощая наш сакика план по проверке бандитов на Сикигаме. А один из его помощников резко выбросил вперед руку с какой-то трубкой и обдал жмущихся волков бледно-сизым дымом. Что ж... Зря я недооценивал старого чекиста. Он всегда всех подозревал и не собирался давать врагам и шансы уйти незамеченными. «Он использует ритуал», — подтвердила мои догадки Акика. «Чего?» — закашлившись, оторопел тот, кто стоял впереди, видимо, вожак. Или главарь, даже не знаю, как лучше сказать. «Вы чем на нас пшикаете? Что за фигня?» «Я спрашиваю, ты отвечаешь, не путай». Бейтикс проигнорировал все вопросы преступника. Очевидно, что проверку на сикигами они прошли. «Откуда вы взяли маски?» «Так мы это...» — начал один из тех, кто стоял позади главного. «На раскопках в Новгороде, короче. Нас туда бросили отрабатывать, ну, грехи замаливать». Тут он закашлялся, одной рукой схватился за горло, другой прикрыл рот, а потом с удивлением отнял их и посмотрел на ладони, на которых лежал крупный кровавый сгусток. «Помолчи, Сивый!» Главный волк бросил взгляд на своего испуганного подельника и поспешил побыстрее ответить на все вопросы Бейтикса. Кажется, он понял, что тот шутить не будет. «Мы заключенные. Маски, как сказал мой человек, нашли во время раскопок. Это что-то вроде повинности, грязную работу выполнять. Начали дурачиться, мерить, а они взяли и прилипли к лицам. Частично сползли, остались кусочки. Вы нас теперь...» «Примите в свой круг! Мы готовы отработать!» В моей голове судорожно проносились мысли. Обычные зэки, которых наша пенитенциарная система отправила на исправительные раскопки, обнаружила следы почти исчезнувшей цивилизации. Обнаружили, активировали и не нашли маскам лучшего применения, кроме как использовать их для грабежей. Интересно, они ведь, получаются тоже потомки? И в них течет кровь жителей другого мира, захваченного худхенами? я помню артемий викторович говорил что нужно обладать особой предрасположенностью или это все таки не принципиальный момент и использовать маску может любой даже обычный человек земли все так тем временем кивнул Бейтикс. маски вы действительно нашли во время археологических раскопок под новгородом а вот о том что напуганные вами конвоные и ученые попали в больницу ты умолчал «Хорошо, что мы умеем подчищать людям память, и они теперь не вспомнят, что от них сбежали трое волков, свинья и медведь. Пожалуй, эти образы вам даже подходят». Чекист усмехнулся, и от этой усмешки даже у меня кровь застыла в жилах, а пятерка преступников даже сделала шаг назад. Кто-то грохнулся о фургон, ойкнул. «Ты когда-нибудь слышал о таких масках?» — спросила у меня тем временем Акика. Вот, значит, кем были те два бандита, которые ломали кассу. Их маски я не смог разглядеть из-за разделявшего нас расстояния и подумал, что волки все пятеро. А тут, оказывается, вот оно как. И этот факт мне помог нащупать то общее, что объединяло этот зверинец. «Кажется, да», — кивнул я в ответ на вопрос девушки. Теперь пазл в моей голове и вправду окончательно сложился, и я вспомнил очередную лекцию нашего профессора. «Новгородские маски скоморохов». Но я не думал, что они тоже... Тоже из другого мира. Эту часть фразы я сказал уже про себя. Действительно. Прав был Артемий Викторович, когда говорил о разнообразии масок и мастерских, которые их в свое время производили на нашей утраченной родине. «Готовы сотрудничать и понести наказание!» Выпрямившись и посмотрев на Бейтикса, произнес главный бандит. «Надеемся, скажется наше неведенье!» «Незнание закона не освобождает от ответственности», — оборвал его чумной доктор. «Маскам запрещено использовать свою силу во вред, особенно людям, что заведомо слабее. Ваши образы перейдут к новым носителям, более достойным». «Отнимешь маски?» — нервно хихикнул сивый «Да забирай!» «Это я и собираюсь сделать», — сказал Бейтикс, и, чересчур расхрабрившийся мужичонка, внезапно охнув, осел в сугроб и со всхлипом принял позу эмбриона. А вслед за ним и все остальные, словно оловенные солдатики, которые слишком много возомнили о себе. «Снимите с них маски», — приказал Бейтикс своим безмолвным и неподвижным бойцам. «Остальное по форме два ноля». Трое шагнули к ставшим неподвижными телам, склонились над ними. Я увидел, что на их лицах были противогазы, а руки закрыты плотными перчатками. Значит, у тех, кто находится рядом, тоже есть риск заразиться. Надеюсь, до нас, Сакика, не дотянется ни десятиминутный боррелиоз, ни минутная чума, чьи смертельные свойства, несмотря на название, увы, действуют даже быстрее. Помощники Бейтикса, сорвав с лиц мертвых бандитов маски, тем временем принялись их растаскивать и укладывать в определенном порядке. Пока я никак не мог понять, в чем именно смысл. Одного привалили к фургону, другого запихнули внутрь, еще троих разложили на земле, а потом каждый из чекистов достал пистолет, без лишних приготовлений разрядил обойму в мертвецов, затем один из них выстрелил в фургон, раз, другой, третий, в шины, в бензобак, в двигатель. Я читал, что взрывы топлива от выстрелов, как это любят показывать в боевиках, на самом деле практически невозможны. Но блеклый тип с пистолетом, похоже, знал какой-то секрет, потому что над разбитым капотом фургона вдруг вспыхнуло пламя. — Я Кондор, — доложил он в портативную рацию, как оказалось, висящая у него на воротнике. — нельзя обезврежены в полном составе. При попытке задержания оказали упорное сопротивление. Опергруппе пришлось открыть огонь на поражение. Среди сотрудников ФСБ раненых нет. Нужна пожарка и скорая для фиксации смерти. Координаты? Чекист уверенно продиктовал какие-то цифры своему невидимому собеседнику. Затем они благоразумно отошли подальше от охваченного пожаром фургона. В Воронке, как выяснилось, еще оставался водитель, который по сигналу Бейтикса отогнал машину. Пламя как раз начало лизать лежавшие неподвижно трупы бандитов. Противное зрелище, от которого мороз по коже. Но сейчас эмоции не главное. «Уходим», — шепнул я Акика, и скользнул было в сторону нашей машины, но девушка словно прислушивалась к чему-то и медлила. А потом Бейтик собернулся и посмотрел прямо на нас. Спокойно, уверенно явно понимая, где мы стоим, Пусть нас и разделяли стволы деревьев, кустарник и сумерки.